Великое шествие! Вот с какой вестью вернулся из Дона, Май, Сахма к Иосифу, и теперь все делалось и устраивалось в соответствии с нею. Во все стороны поспешили гонцы с приглашениями, которые были равносильны приказам, и рассылались с высоким дворцовым чином, именовавшим себя тайный советник утреннего покоя и тайных решений. И был назначен день, когда приглашенным из всех частей царства участникам шествия надлежало собраться в пустыне близ Менфи. Затруднительная честь выпала на этот раз слугам фараона, вельможам дома его и вельможам страны Египты. Но никто не осмеривался от нее отказаться. Более того, сановники, почему-либо ее не удостоившиеся, подвергались ехидным нападкам со стороны приглашенных, и заболевали от огорчения. Выстроить великое шествие, звенья и части которого стекались в пустынную равнину, было задачей нелегкой. Она досталась одному военачальнику, именовавшемуся, вообще-то, возничий царя, высокий в войсках. Но по этому случаю, на время погребальной операции, получившему титул, строевой начальник великого похоронного шествия Озириса Иакова бен отца тенистой сени царя. Именно этот полководец определил с помощью списка участников порядок кортежа и создал вместе с сутолок и сутолоки повозок и носилок и верхового и ломового тягла четко расчлененную красоту. Под его началом находились также взятые для прикрытия войны. Порядок шествия был следующий: Его открывал отряд воинов. Впереди трубачи и тимпанщики, затем нубийские лучники, вооруженные серповидными мечами ливийцы, и египтяне-копейщики, далее исследовал цвет фараонова двора, представленный так многолюдно, как только возможно было это сделать. неначисто лишив Бога благородного окружения, друзья и единственные друзья царя, опахало носы одесную, чины дворца ранга начальника тайн и тайного советника царских приказов, такие высокопоставленные лица, как главный пекарь и главный чашник Его Величества, первый стольник, смотритель царского платья, главный белильщик и мойщик великого дома, сандалииносец фараона, главный вот цирюльник, являвшийся одновременно тайным советником обоих венцов и так далее. Эта толпа под Халимов двигалась впереди катафалкой, который, когда добрались до Гассена, тронулся в путь вместе с процессией и с тех пор, сверкая, возвышался над ней. Искрившаяся самоцветами гробовая фигура Якова с золотым лицом и бородкой была поставлена на носилки, носилки на золоченные салазки, а салазки на повозку с закрытыми колесами, которую тащили двенадцать белых валов. Так и катилась, покачиваясь, высокая эта махина порою, под сопровождаемая флейтами плачи профессиональных плакальщиков, которые следовали за ней перед домом умершего его родней, чья очередь и наступала теперь. Это был Иосиф со своими сыновьями и со штабом своего дома во главе с Майей Сахмы. Это были одиннадцать братьев Иосифа с их сыновьями, сыновьями, сынов. Все мужчины Израиля следовали за гробом, а с ними, кроме ближайших слуг умершего, в частности его старшего раба Елиозера, собственная их чередь, так что семейный этот эскорт был очень многочисленный долг. Но какая еще толпа следовала за ним? Ибо далее следовало высшее чиновничество обеих стран, визири Верхнего и Нижнего Египта, подчиненные Иосифа, главные книговоды продовольственного дома, такие лица, как «Смотритель говяд» и всего «Скота страны», носивший также звание «Смотритель рогов», «Копыт и пера», начальник судоходства, истинный глава кабинета и хранитель весов казны, генеральный инспектор всех лошадей и множество истинных судей и верховных писцов. Кто перечислит все должности и звания, исполнители и носители которых почли за честь приказания сопровождать за границу мумию отца-кормильца Иосифа. За государственными деятелями следовали снова воины, знамена и трубы, а замыкал шествие босс, поклажа, палатки, повозки с фуражом, погонщики лошаки, ибо каких только запасов питья и еды не требовала такая процессия для путешествия через пустыню. «Весьма великий сон» — предание утверждает это по праву. Представьте себе только эту массу роскошных упряжек и носилок, эту пестроту перьев, блеск оружия, эту пыхтящую, котящуюся, марширующую толпу, оглашаемую ржанием, криками слов, мычанием, трелями труб, барабанным боем и заученными плачами, над которой, возвышаясь посредине, Господствует взгроможденная гробовая фигура с закутанным путником внутри. Иосиф мог быть доволен. В земле египетской потеряло его когда-то отцовское сердце, а теперь весь Египет чтил скорбь этого сердца, неся на плечах к могиле мертвого Иакова. Так дотянулось это удивительное и вызывавшее везде удивление шествия до восточной границы и вступило в те гибельные места, которых нельзя миновать, если хочешь добраться до пажити Хапи, до восточных провинций фараона Хару и Емора. Оно двигалось верхним краем Синайской горной пустыни, но затем выбрало направление, которое показалось бы каждому, кто знал цель этого пути, неожиданным. ибо вместо того, чтобы направиться обычным, кратчайшим путем через страну Филистимлен в Приморскую Газу, а оттуда через Бершиву и Хеврон, оно последовало по низменности, что тянется южнее гавани Хазати через Амалек на восток Едому и к южной оконечности Щелочного моря. Обогнув его, процессия направилась по восточному его берегу Кустю и Ордена, затем несколько вверх по долине этой реки и оттуда, то есть с востока, со стороны Гелиада, перейдя реку, вступила в страну Хенану. Великий Крюк сделала великое похоронное шествие. Он увеличил продолжительность дороги до дважды семнадцати дней. И по этой причине Иосиф и потребовал 70-дневного отпуска потребовал, впрочем, чересчур скромно, ибо немного не уложился и в те семьдесят пять, которые, любя его, предоставил ему фараон. Сделая такой большой крюк, Иосиф решил заранее и сразу же открыл это свое намерение начальнику шествия, упомянутому уже полководцу-распорядителю, который очень одобрил его. Иосиф заявил, что вторжение в страну со стороны газы, по военной дороге, такого количества египтян с большим войском может вызвать волнение, недоразумение и трудности, и потому предпочел более глухие, обходные пути. А для души его этот огромный крюк означал почетное удлинение путешествия. Ему хотелось, чтобы торжественные эти проводы потребовали. как можно больше времени и усилий, чтобы как можно длиннее были дороги, по которым понесет на своих плечах его отца гордый Египет. Поэтому он и задумал продлить этот путь, и исполнил задуманное. Обогнув Содомское море и немного поднявшись против течения Иордена, они прибыли в некое место на берегу, называвшееся Горен-Атат. В старину здесь был только ток с терновым плетнем, а сейчас оно стало многолюдным рынком. Рядом у реки был просторный луг, где они расположили расположились лагерем, разбив его на виду у местных жителей, которые с любопытством на них глядели. Они пробыли там семь дней, творя ежедневно возобновляемый плач, рот скорбного Дневного молебна, плач настолько горький и настолько пронзительный, что он, как того и желали, глубоко поразил туземцев, тем более что и животные носили при этом траур. «Это очень важный лагерь», — говорили местные жители, высоко поднимая брови, — «и очень внушительный плач Египта». С тех пор этот лук они называли не иначе, как Авель Мицраима. или луг плача Египта. После этой почетной задержки шествие выстроило заново и перешло иордан бродом, который туземцы для собственных нужд сделали еще удобо проходимее, навалив в воду камней и бревен. салазки с гробовой фигурой Иакова были для этого сняты с колесницы. и все двенадцать сыновей перенесли их на шестах через реку. Теперь они вступили в страну Ханаан и издушные от испарения речной долины поднялись на высоты более свежие. Они двигались по гребню гор, благоустроенной дорогой, и на третий день вышли к Хеврону. Опоясанная стеной лежала Кириафарба у склона горы, по которому спешили вниз горожане — чтобы поглядеть на пышную толпу, явившуюся сюда со священным грузом и заполнившую долину, где находилась замурованная двойная пещера в скале, древняя наследственная усыпальница, заложенная природой, но достроенная и расширенная человеческими руками. Она была снаружи не двойной, а только с одним входом, но стоило разбить кладку, что сейчас и было сделано, как открывался круглый наклонный провал, от которого справа и слева ответвлялись затворенные каменными плитами ходы, и ходы эти вели к двум склепам с маленькими туповерхими сводами, поэтому пещерой называлась двойной. И если подумать, кто обрел в этих коморках вечный покой, то невольно бледнеешь, как побледнели братья, когда перед ними отверзлась эта пещера. Египтяне никаких особенных чувств не испытывали. Кое у кого из них такая немудренная усыпальница вызывала, возможно, даже презрение. Но все, кто был Израилем, побледнели. Провалы ходы были очень узкие и низкие, и только два человека из дома Иакова, один спереди, другой сзади, старший его раб, и второй по совершенству, да и то с трудом, смогли внести в коморку его мумию, в которую из двух внесли они ее, в правую или в левую это забытое. Если бы пыли кости могли удивляться, то, конечно, этот отмеченный печатью сумасбродной чужбины пришелец вызвал бы в пещере великое удивление. А так там царило полное равнодушие, и затхлой обители, которого те двое и поспешили, согнувшись, выбраться через провал на сладостный воздух жизни. Вот дом и закрыт. Отец похоронен. Десять человек неподвижно глядят на кирпич последней дыры. Что с ними? Они так бледны, эти десять, и кусают губы. Они украдкой косятся на одиннадцатого, и опускают глаза. Совершенно ясно они боятся. Они чувствуют себя покинутыми, удручающе покинутыми. Ушел отец, столетний отец этих семидесятилетних. До сих пор он еще был с ними, хотя и в закутанном виде. Теперь он замурован, и они вдруг падают духом. И вдруг им начинает казаться, что он был... защита им. Только он и стоял там, где теперь не стоит никто и ничто, между ними и воздаянием. Они шептались о чем-то, столпившись в вечернем сумраке. Взошла луна, показались вечные светочи, сырая прохлада гор поднялась от земли между хижинами почетной свиты Иаковы. Когда они подозвали двенадцатого Вениамина, сына Рахиля. «Вениамин», — сказали они непослушными губами, — «вот какое дело! Нам нужно передать наказ приобщившегося брату твоему и Иосифу, и тебе более всего подобает передать ему этот наказ. Незадолго до смерти, в последние свои дни, когда Иосифа с ним не было, отец вызвал нас и сказал... Когда я умру, скажите брату вашему Иосифу от моего имени, прости братьям твоим вину и грех их, хотя они сделали тебе зло. И по между ним и вами я буду после смерти, как и при жизни. И это мое тебе завещание и последний наказ — не делать им зла и отказаться от мести за старое, даже если меня как бы и не будет меж вами. «Дай им стричь овец своих, а их не стриги». «Правда ли это?» — спросил Вениамин. «Я не участвовал в этой беседе». «Ты ни в чем не участвовал», — отвечали они, — «вот и помалкивай. Такому малышу не нужно во всем участвовать. Но ты ведь не откажешься передать своему брату его милости Иосифу последнюю волю отца. Пойди к нему сейчас». А мы последуем за тобой и подождем твоего ответа. И Вениамин пошел к возвысившемуся в палатку и смущенно сказал Прости, Иосиф, Эль, что я помешал тебе, но через меня, братья, сообщаю тебе, что на смертном одре отец заклинал тебя не платить им злом за старые после его смерти, ибо и после нее. «Он будет стоять между вами, защищая их и запрещая тебе мстить». «Правда ли это?» — спросил Осиф, и глаза его стали влажны. «Ну, наверное, не такая уж чистая», — ответил Вениамин. «Ведь он же знал, что в этом нет нужды», — прибавил Осиф, и две слезы отделились от его ресниц. «Они, вероятно, ждут тебя перед домом, а не здесь», — ответил малыш. «Так выйдем к ним», — сказал Осиф. И он вышел туда, где мерцали звезды, и серебрилась луна. Братья, стоявшие в ожидании, пали перед ним ниц и сказали, «Вот мы пред тобой, слуги Бога Отца твоего, вот мы рабы тебе. Прости же нам наше злодейство, как сказал тебе твой брат, и не мсти нам, пользуясь своей силой». Как ты простил нас при жизни Иаковы, прости нас и после его смерти. «Ах, братья, старые братья!» — ответил он и склонился к ним, широко разводя руки. «Что за речи? Вы говорите так, словно боитесь меня, и просите, чтобы я простил вас. Разве я как Бог? Там внизу говорят, правда, что я как фараон». а его называют Богом, но он просто бедное, милое создание. Если вы ходатайствуете передо мной о прощении, то, по-видимому, вы не поняли толком всей истории, в которой мы находимся. Я не броню вас за это. Можно преспокойно находиться в истории, не понимая ее. Наверное, так даже и должно быть, и это преступно, что я всегда слишком хорошо знал, какая тут шла игра. Разве вы не слыхали из уст отца, когда он благословлял меня, что моя жизнь была только игрой и намеком? А вспомнил ли он, открывая вам свои приговоры, то зло, что разыгралось когда-то между вами и мной? Нет, он умолчал о нем, ибо он был тоже в этой игре, игре Бога. Под его защитой я должен был... вопиющей своей незрелостью, подстрикнуть вас козлу, а уж Бог повернул это к добру, и, накормив множество людей, я к тому же еще немного дозрел. Но если речь идет о прощении человеческом, нашем, то просить о нем должен вас я, ибо вам пришлось играть злодеев, чтобы все получилось, как получилось. и теперь я, по-вашему, воспользуюсь фараоновой силой, только потому, что она моя, чтобы отомстить вам за трехдневный урок колодцы и снова обратить во зло то, что Бог сделал добром? Мне просто смешно. Ведь смешон человек, который только потому, что у него есть силы, пускает ее в ход против правой разума. И если сегодня он еще не смешон, то в будущем он непременно станет смешом, а мы смотрим в будущее. Спите спокойно. Завтра с помощью Божьей мы отправимся назад в забавную землю египетскую. Так говорил он с ними, и они смеялись и плакали вместе, и все тянулись руками к нему, стоявшему среди них, и дотрагивались до него, и он тоже их гладил, И на этом кончается прекрасная, придуманная Богом история об Иосифе и его братьях.